Глава десятая. Привыкнуть друг к другу. Оклемалась. Маша успела задремать. От прорезавшего тишину голоса она стукнулась в стекло, подтянулась на руках и вытерла слезящиеся глаза. Заморгала беспомощно. Поздний вечер. Проносящиеся огни машин, витрины в предновогоднем блеске и сырой туман, в который молоковоз тонерял разрывая своим огромным темно-желтым брюхом, то вновь всплывал из него, словно возвращающийся в порт, траулер. Разбудил. В голосе Сафара скользнула вина. «Нормально», — хрипло ответила ему Маша. «Нормально» — это было типичное состояние и то слово, которым она, как мокрой тряпкой, отбивалась от чужих расспросов и волнений. С Сафаром это казалось Маше нечестным, и она вытянулась до хруста в позвонках, вспоминая, где оказалась и что вообще происходит. Вдвоем они возвращались после разбора очередной двушки, где жила мать. Уже и не женщина, не человек даже. Последние семь лет после гибели сына она только и делала, что ждала смерти и копила с пенсии на мраморный памятник в виде солдата с ребенком на руках. После того мужика со строительным молотком в ладони, его жены с босыми ногами, после раскопок в мёрзлом осиннике и нескольких походов к следователю, Маша поклялась поставить волонтерство на паузу. Но долго не протянула, тем более что из дома ей хотелось сбежать всё чаще и чаще. Сахарка разрешили оставить, но кот вовсю наводил новые порядки. Так что... Молоковоз ехал по городу пустым, но Маше казалось, что она слышит, как урчит в его железном животе, как тяжело перекатывается свежее молоко. Работа у Сафара становилось все меньше. Только тетрапаки столичные им подавай. Но после службы он все чаще умудрялся забрать здоровую машинёшку и полный детского счастья рассекал на ней по городу. «Как кот твой...» Спросил Сафар, подождав, пока Маша на лицо вновь соберется складками от беспокойства. Взвыл мобильный. Восемь часов. Пора колоть инсулин. В бедро, живот или плечо. Но с плечами обычно помогали папа или Оксана. Сама бы Маша не справилась. Она решила потерпеть до дома. Ничего на ее взгляд не было хуже, чем колоться на людях. Разве что голод? С котом все было плохо, и Маша уже пережила стадию «это он привыкает, скоро все изменится, надо потерпеть, любить его, и все будет хорошо». В тот вечер Маша вернулась домой с побитым видом и с маленькой переноской в руках. Она уже отрепетировала каждую Оксанину гримасу, каждый прищур, каждый изгиб тёмно накрашенных губ и была уверена, что на Оксанина... «Нет, вези обратно, молча выйдет из прихожей». Но все оказалось гораздо проще. Они втроем возвращались на молоковозе, Сафар рассказывал что-то неважное и смешное, а у Маши не было сил даже улыбнуться ему. Она гладила переноску сквозь простыню и уверяла себя, что справится. Удивляла, как мысли об Оксане и Сахарке оттесняли эти голые узкие ступни. Зачем он вообще их заметил? Зачем растер пальцами, будто бы проверяя, окоченевшие или нет? И они были твердые, как гранит. Оксана вышла с бокалом вина в руках. Каждый вечер в последние дни она встречала Машу с одним и тем же бокалом, и вино в нем будто не заканчивалось. Кислый и дешёвый запах, от которого чесалось в ноздрях, впитывался в ковры и обои. «Голодные? — спросила Оксана с порога и прищурилась. «Чего принесла? Кота?» Маша подобралась, глянула прямо и с вызовом, кивнула. Оксана пожала плечом и вернулась на кухню. Даже не поверилась поначалу. «Видимо, это сон». Маша скрючилась на сиденье молоковоза, положила голову на переноску на холодные тряпки и висит на ремне безопасности. Ее треплет из стороны в сторону, но... Нет, все же правда. Маша пришла ужинать с переноской и подмышкой. Хотела достать сахарка, показать всю серьезность своих намерений. Но кот шипел и не давался. Измерили сахар. Маша сгорбилась, увидев огромные цифры на дисплее глюкометра. Вспомнила недобрым словом пирожок. «Лысый». Оксана снова отхлебнула вина. «Да, старенький. Надо уколы ему покупать. Это ты у Димы проси». И все. Маша разогрела еду, сунула сахарку немного варёной картошки в мундире, попила чай. Ей все казалось, что Оксана поставила ее, Машу, на паузу. Сейчас ворвётся на кухню, И не повышая голоса, сделает так, что завтра же Маша поедет в приют и стыдливо оставит кота на пустом первом этаже. Даже записку не напишет. Стасова тётка доказывала: "Лет мало, мозгов нет. Зачем тебе больное животное? Да еще и без родителей припёрлась. Самоволка. Выставят тебя из дому с ним и правильно сделают. Недели не продержишься". Маша понцавела ушами, и доказывала, что справится. Что сама себе колет инсулин, что привыкла заботиться обо всех вокруг, что не может по-другому. Рассказала даже немного об Анне Ильинишне, хоть и не хотела. Стыдным и горьким казалось вспоминать о старушке и ее любви, столь огромной, что даже поделенная на четыре части она занимала все Машины мысли. Заступился и Стас. Сказал, что пусть хотя бы попробует. Денег-то с них за это не возьмут, а вот вредный Сахарок уедет подальше. Тётя пообещала приехать с инспекцией и потребовала, чтобы завтра же ей позвонил кто-то из машинных родителей. Они не родители, а опекуны. От злости и бессилия рубанула Маша. Но тётю это не смутило. «Да хоть птеродактили». Мне надо убедиться, что они согласны покупать лекарства, дорогущие, и вообще животное спасать. Маша пообещала бы все на свете. Она выслушала кучу заверений в том, что селёнок у нее не хватит, и только больше утвердилась в своих планах. Подписала столько бумаг, будто собиралась взять ребенка, а не кота. Хорошо еще, что денег не попросили. Отдали ей несколько пакетиков диетического корма, Переноску на пару дней, даже просто не и тряпки нашли. Тётя печально трясла головой. Дети ж вы, дети, не брюжи, говорил Стас. Маша вышла из приюта, выжатая, выпотрошенная, но глянула на медленно сыплющий снег. Прижала к груди переноску и почувствовала такой жар, такое безотчетное и явное счастье что захотелось вернуться и расцеловать в обе щеки и Стаса и вредную его тетю. Оставалось лишь пережить препирательство с Оксаной, которые с каждым метром приближения к дому казались всё невыносимей и яростней. Но первый и самый важный шаг Маша сделала. Сахарок был с ней. А тут тишина, спокойствие, негромкое чавканье в переноске. Потом Сахарка всю ночь рвала этой картошкой, а до Маши дошло, что она совсем забыла про диетический корм в пакетиках. Приглушенный кухонный свет и Оксана, которая так и не вернулась из комнаты. Маша несколько раз вымыла руки теплой водой, выпила отвар шиповника, чтобы хоть немного справиться с гипергликемией, немного поела сама. Аппетита не было. Папа ждал ее в комнате. Сидел в кресле, зажмурив глаза, и прислушивался. Его идеально гладкая, только что выбритая голова чуть светилась, будто внутри зажгли лампочку. Папа ненавидел застрявшие в стоке волосы. Волоски на подушке и на полу, а поэтому сражался с шевелюрой упрямо и самозабвенно. Пару раз даже увлекшись, сбривал брови подчистую. Но Оксана поговорила с ним, и эта дурость прошла. Чего слушаешь? спросила Маша, издалека прижав в груди переноску. Дом. Папа едва разомкнул губы. Пойдем вместе со мной, послушаешь. Раньше Маша вскарабкалась бы к нему на колени, но сейчас такая туша вдавила бы худенького отца в подушки по самый подбородок, а поэтому Маша устроилась на твердом подлокотнике. Папа чуть сдвинулся в бок, освобождая ей место. Выдохнул словно Маша потревожила невидимую музыку дома. Она взгромоздилась на кресло, как облезлый потрепанный грифон, поскрипела, зажмурилась, возился в переноске сахарок, булькала вино из картонной коробки, все громче бормотал телевизор, шипел пара мутюк, видимо Оксана гладила рубашки на завтра. На улице прогрохотала и сразу же затихла музыка. «Кажется, шансон из проезжающего такси». «Слышишь?» — спросил папа негромко, бессильный наполнить легкие воздухом. «Нет», — честно призналась ему Маша. Папа был один из немногих, перед кем она не скрывалась и не боялась говорить то, что думает на самом деле. По сути, он оставался почти единственным. Чем-то Маша могла поделиться с Сафаром, Что-то доверить доброй Дане, но ближе папы у нее никого не было. И фиг бы с ним тогда, с домом. Папа открыл серые вечно спокойные глаза. Вода шумит, стиралка у кого-то работает. Новости. Музыка обыденного. Потом еще послушаем. А сейчас показывай, что за чудо Юдо ты принесла. Папа, конечно, был Маше не родным. Но если Оксана звалась исключительно Оксаной, по-другому язык не поворачивался, то папа с первого дня, как Машу забрали в новый дом, стал папой. И она даже забывала порой, как зовут его по-настоящему. Не по-родительски. Он был первым, кто примчался в больницу со всеми ее документами. Документами своего старшего брата и его жены, Машиных родителей. Зачем-то взял даже ее метрику из роддома, и несколько газет, где на обложке в коллективе почетных металлургов стояла и Машина бабушка. Тот день запомнился плохо. Что-то говорили, расспрашивали. Машу просили посидеть то здесь, то там, совали распухшую руку под рентген, потом вкатили ее целиком в белый гудящий аппарат, и Маша спокойно ходила следом, сидела или лежала. Спрашивала только, «А мама скоро придет? Лица у медсестричек вытягивались, и девочку обступала тишина. Маша догадывалась, что мама не придет. Маму подбросила выше всех, под самые облака, и, как говорил потом новый папа, она пальцами зацепилась за самое пушистое облако, да так и осталась там. Маше это казалось предательством. В конце концов, она и сама хотела бы ухватиться за перистый бок — и погулять там, в вате и свежем ветерке, но ей помешала коляска. Коляску смяла от удара, отбросила, но маленькая Маша, которая каталась под бледно-розовым козырьком и болтала ногами скорее от лени, чем по необходимости, не просто выжила, но и почти не пострадала. Если мама улетела высоко-высоко, то папа отскочил дальше всех. Все в тот день поставили свои спортивные рекорды. А выжила почему-то одна лишь Маша. Это было слабым утешением для нее. На памяти осталось несколько белых шрамов. Она хотела сделать там татуировки, но не для того, чтобы прикрыть, а чтобы всегда помнить. Родители у нее были замечательные. Мама запомнилась мычанием, пением, от которого Маша зажимала ручонками уши, а папа после работы по весне приносил ей первые млечно-горькие одуванчики. Маше казалось, что этого вполне достаточно для звания хороших родителей. Честно говоря, она думала так и сейчас. Ей жалко было, что авария случилась так рано. Прожить бы с теми родителями, настоящими, хотя бы до десяти лет, чтобы лица и взгляды не смазывались в памяти, как мыльная пена. Как растоптанные мягкие яблочки в осенние грязи. О родителях вспоминалось неизвестно от чего, а потом памяти потеря торопливо затягивались, подживали почти без боли, и Маша нервничала по этому поводу. Она же должна горевать, мучиться всю жизнь. Почему же все чаще ей кажется, что это случилось с кем-то другим? В конце концов новые родители тоже были не промах. А папа так вообще делал все, чтобы Маша не чувствовала себя сиротой, дед домовской. Он с детства расспрашивал про ее эмоции, почему Маша плачет и не хочет ли об этом поговорить, а она таращила глаза и рыдала, потому что не понимала, чего он требует. Но папа всегда был рядом. К папе можно было прийти с любой проблемой. Папа поддерживал, папа любил и Маша любила его в ответ так сильно, как только могла. Он все это время сидел и задумчиво рассматривал ее, чуть склонив голову. Она видела всполохи света в его зрачках. Он будто бы вместе с ней видел искорёженную, словно изжованную коляску, которую оставили на обочине. Как маленькая Маша в этой коляске, словно под панцирем, ползла до первого папы, настоящего как фельдшер скорой помощи наспех обрабатывал раны и всю дорогу до приемника гладила Машу по слипшимся от крови волосам. «Кот. Сахарок. Он жил у той бабули, где мы вчера убирались». Маша усилием воли вернулась в реальность. «Лысый?» — папа склонился, пытаясь заглянуть в переноску. «Да, чуть-чуть. шорстка есть на шее?» Ну, у Оксаны ничего не должно, ну, из-за аллергии появиться. Он старенький уже, болеет. Будем уколы ему делать. Щелкнул замок, и переноска открылась. Сахарок, будто только этого и дожидался, зашелся рыком. Папа разглядывал кота. Лицо оставалось расслабленным и спокойным. Прошла минута, две, а затем он резко сунул руку в переноску, схватил сахарка за загривок и, не обращая внимания на кошачий виск, выволок на свет. Сахарок сжал тонкие морщинистые веки, взбрыкнул всем телом, выгнулся, но папа держал крепко. «Сахарок, значит», — сказал он в задумчивости. Маша ждала. Она сразу убрала переноску на пол, чтобы не дать коту шанса на отступление. Прислушалась. Папа рассматривал расчесанные болячки на голове у сахарка, впалые бока и раздутый живот, серо-розовую бархатистую кожу. Кот глядел черными, сузившимися от ярости глазами. Он явно хотел вырваться и вскрыть папе горло. Папа погладил кота пальцем по хребту. «Ты уверена?» — спросил у Маши. И Машу прорвало. Она столько репетировала речей. Подбирала слова, думала, как будет оправдываться перед Оксаной и вымаливать для Сахарка жизнь в их квартире. Что теперь фразы эти, невысказанные, потрескивали внутри горячим красным углём. Маша вскочила с места. Маша бегала из угла в угол. Маша размахивала руками. Она барабанила, как гвозди заколачивая, надеясь, что хотя бы пара из них прошьёт папу насквозь. Она говорила о том, какая чудовищно несамостоятельная, слабая, что ей скоро поступать в институт в другом городе. Да, обязательно в другом, а она ничего не может сделать сама. Что боится лишний раз попросить в автобусе об остановке, что стесняется своей робости, несамостоятельности, диабета. Даже выглядит Маша как мясистый хряк. Ей надо побольше гулять и поменьше жрать, но даже этого она сделать не может. Как беда, она бежит плакаться к папе, и папа долго с любовью гладит ее по жирным плечикам. А когда надо в школе разобраться с документами, приезжает Оксана и все делает сама. А ей, Маше, пора бы научиться быть человеком, научиться брать ответственность хотя бы за небольшое, но дело, готовиться к новой жизни и взрослеть в конце-то концов. Вот это вот чудо. «То самое небольшое дело?» Папа приподнял сахарка, и тот взглянул на Машу почти с обидой. «Старичок с уколами и диетой?» «Да», — гаркнула Маша, переполненная волнением и страхом. Это, в конце концов, один из последних ее шансов решиться на что-то большее, чем не сделать домашку по-русскому или съесть кусочек шоколада с сахаром. «Если она в очередной раз сдастся...» даже не попробовав, откуда ей наскрести в себе хоть немного уважения. Она уверена, что справится. Научится ставить уколы, будет кормить сахарка по часам. Снова завела разговор про Анну Ильиничну и снова не нашла слов, чтобы описать ее любовь к коту. Махнула рукой. Ну, дождавшись, пока она выговорится, выдохнется и встанет перед ним, глядя влажными и печальными глазами. Он освободил одну руку и поскреб переносицу. «Значит, полная самостоятельность. Потом не жалуйся только. Лекарства я куплю. Чего ему из продуктов надо, тоже напишешь. Но всем будешь заниматься сама. Договорились?» «Да». Он поднялся, спустился сахарка на пол и попытался погладить его за ушами. Но кот пулей влетел под диван и забился в угол. Маша крепко обняла папу двумя руками. Она и не сомневалась, что он поддержит ее решение, но от чего то без конца тряслись поджилки. Выглянула из спальни Оксана. Прошла мимо них, словно не заметив. Папа гладил Машу по спине. «Но я тебя предупреждаю, что будет очень тяжело. Ты не представляешь себе, насколько. И ты должна быть к этому готова». «Я готова!» «Ничего ты не готова. Но и эту проблему мы, если что, решим». Оксана вернулась в спальню, и папа, шутливо Маша, отсалютовав, ушел за ней. Маша опустилась на ковер. Ей казалось, что квартира вертится и перекручивается, что сил у неё осталось ровно на один взмах ресницами, что день этот не закончится никогда. Спать она легла не у себя в комнате, а в гостиной. Расстелила простыню на собранном диване, под которым прятался Сахарок, только бы с ним рядом. Лежала в темноте и шепотом рассказывала воспоминания. Эмоции Анны Ильиничны, будто он мог ее по-настоящему услышать. Понять. Услышала Оксана, пришла и отправила Машу в ее комнату, заявив, что нечего бормотать по ночи. Сахарок так и не появился. А на утро Маша проснулась первой, и в этом ей повезло. Сахарка рвала всю ночь, и ковры, и полы и даже кресла оказались перемазаны розово-жёлтой жижей. Кот принципиально стороной обошел старый лоток и в довершение всего наделал кучу в нескольких сантиметрах от песочного наполнителя. Так что вместо измерений сахара, быстрой зарядки и завтрака, Маша всё утро бегала с тазом и тряпками в руках. Уговаривала Сахарка не расстраиваться, со всеми бывает. Это и правда было только начало, но Маша была настроена на дружбу, любовь и счастливый конец. Молоковоз угодил колесом в яму, кабину встряхнула, Сафар пискнул и расхохотался от этого. Маша улыбнулась ему. В кабине было уютно, не хотелось даже думать о плохом. На зеркале покачивались замызганные одноразовые маски. Сафар недавно переболел и все еще не чувствовал запахов, но тут в молоковозе для Маши было куда безопаснее, чем в автобусе. Поняв, что никаких откровений от нее он так и не дождется, Сафар прокашлялся. Я это чего попросить-то хочу? Разделишь мои воспоминания с родственниками? Тебе лет-то сколько? Хмыкнула Маша, но Сафар не ответил шуткой или привычной для его усталого лица улыбкой. Он вообще не ответил. Сосредоточенно смотрел на дорогу и двумя руками держался за руль. Тишина повисла скверная. Липкая. Маша проснулась окончательно, взглянула Сафару в лицо. Ты чего? Правда, что ли? Да, все нормально. Он отмахнулся, но нервно, с напряжением. Маша стала не по себе. Сердечко пошаливает. Оно у меня увеличенное чуть ли не с детства. Мать смеется, большое сердце, большой человек. Колоть стала. Ну, как иголочкой, я к терапевту. Операция будет в общем месяц и 17 дней. Я так уточняю, просто на всякий случай. Ты! Маша надавила на слово голосом, будто это оно было во всем виновато. Просто на всякий случай не стал бы ничего говорить. Так заберешь или нет? Маше хотелось ударить кулаком в стекло и закричать, что он не умрет, потому что такие улыбчивые и полные радости Сафары обязаны жить до ста лет. Радоваться и радовать всех вокруг своим светом. Что он молодой. И как бы не брахлило сердце, врачи вылечат. Что про эмоции и память стоит говорить только когда совсем плохо, а с ним все хорошо. Хорошо-хорошо. Хорошо. Это невозможно. Так нельзя. Неправильно. Зарыдать в конце-то концов. Вместо этого Маша шмыгнула носом, вытерла его рукавом и кивнула. «Заберу». «Точно». Он глянул на нее странно, но согревающе. «Спасибо. Взрослеешь, Маш. Правда, что ли кот на тебя так действует?» Еще как действует», — вздохнула она и, собравшись, начала свой долгий и тяжелый рассказ о том, как они с Сахарком пытались привыкнуть друг к другу. Сжиться, справиться, смириться, и как ничего у них не получалось.